Понедельник, 19 января, 3 часа дня по джиновийскому времени, королевский борт, высота 35 тысяч футов. Поверить не могу, что... А. Папа остается в Дженовии, чтобы разрешить парковочный кризис, а не возвращается со мной в Нью-Йорк. Б. Он повелся на бабушкино уверение, что на балу все было из рук вон плохо а посему уроки принцессоведения нужно продолжать. В. Она, прихватив Роммеля, едет со мной в Нью-Йорк. Это нечестно. Я свою часть соглашения выполнила. За всю осень ни одного бабушкиного урока принцессоведения не пропустила. Алгебру сдала. Это дурацкое обращение к дженовийскому народу записала. Бабушка говорит, чтобы я о себе не мнила, но государственному управлению мне еще учиться и учиться. Врет, как дышит. Я-то знаю, что она прётся в Нью-Йорк с одной единственной целью — издеваться надо мной и дальше. Это у нее что-то вроде хобби. И надо сказать, что получается у нее талантливо. Не дать не взять божий дар. Хорошо, конечно, когда у тебя хоть к чему-то талант есть. Но все равно это нечестно. И да, перед отъездом папа сунул мне 100 евро и сказал, что если я не буду сильно бунтовать против бабушки, он в долгу не останется. Но это ничем не компенсировать. Ничем! Он заявил, что она просто-напросто безобидная старушка, и я должна радоваться, что могу проводить с ней время, пока она еще с нами. Ведь однажды ее не станет. Я посмотрела на него как на сумасшедшего Доуна сам не смог состроить серьезную мину и сказал: ладно ладно, я буду переводить в гринпис 200 долларов в день, если она не будет висеть у меня над душой Да если у тебя душа жестокий человек, однако это вдвое больше той суммы которую он уже жертвует от моего имени моим любимым экозащитником. Искренне надеюсь, что Гринпис по достоинству оценит ту безмерную жертву, которую я приношу ради него. Так что бабушка едет со мной в Нью-Йорк и тащит с собой трясущегося Роммеля. Только у него шерсть начала отрастать. Вот бедняга. Я сказала папе, что, так и быть, потерплю еще один семестр принцессоведения, но пусть он бабушке четко объяснит одну вещь. «У меня теперь есть самый настоящий парень. Пусть бабушка не лезет в наши отношения и не рассчитывает, что получится сосватать меня принцу Рене. Мне фиолетово, сколько у него королевских титулов, мое сердце принадлежит господину Майклу Московицу». Папа сказал, что постарается. Но не уверена, что он внимательно меня слушал, потому что рядом все время вертелась мисс Чехия и как-то нетерпеливо теребила эту свою ленту. Я и сама сказала бабушке, в том, что касается Майкла, ей надо быть поосторожнее. «Не желаю больше слышать, что мне еще рано влюбляться», заявила я во время обеда. «Отварной лосось для бабушки, салат из трех видов фасоли для меня, который сервировали для нас стюарды королевского борта». «Я уже достаточно взрослая, чтобы слышать зов своего сердца, а значит, могу отдать это сердце тому, кого сама выберу». Бабушка буркнула, мол, смотри, чтобы ничего не разбилось, но я проигнорировала этот выпад. Конечно, с тех пор, как умер дедушка, собственная личная жизнь ее совершенно не радует. Но это не повод так цинично относиться к моей. Как будто я не понимаю, зачем она ходит по ресторанам и театрам с медиамагнатами, диктаторами и другими подобными личностями. У нас с Майклом все будет иначе. У нас будет большая любовь, как у Джейн и мистера Рочестера. Или у красавицы и чудовища. Если, конечно, нам удастся хотя бы на свидание выбраться. Один день и 14 часов до встречи с ним. Понедельник, 19 января. День Мартина Лютера Кинга, Лофт. Наконец-то! «Я готова просто лопнуть от счастья, как баклажан, который однажды уронила из окна, когда была в гостях у Лили». А живет она, на секундочку, на семнадцатом этаже. «Я дома! Наконец-то дома!» Словами не передать какое-то потрясающее чувство увидеть в иллюминаторе далеко внизу яркие огни Манхэттена. У меня прям слезы на глаза навернулись при мысли, что я снова в воздушном пространстве самого замечательного города на Земле. Подо мной я знала, таксисты давят старушек. Жаль, не мою бабушку, владельцы забегаловок обсчитывают посетителей, инвестиционные банкиры не убирают за своими собаками, и люди по всему городу, мечтающие стать певцами, актерами, музыкантами, писателями, получают бонусу от бездушных продюсеров, режиссеров, агентов, редакторов и хореографов. Да, я снова в моем прекрасном Нью-Йорке. Наконец-то дома! Особенно отчетливо я это почувствовала, когда увидела, что у трапа меня поджидает Ларс. Он должен был сменить на посту телохранителя Франсуа, который охранял меня в Джиновии и научил куче французских ругательств. Ларс выглядел еще более грозно, чем обычно, так как за месяц отпуска загорел чуть не до черна. Все зимние каникулы он и телохранитель Тины Хаким-Баба-Вахим провели в Белизе, где ныряли с трубкой и охотились на диких кабанов. В качестве сувенира он привез мне обломок слоновьего бивня. Впрочем, я, конечно же, не одобряю убийство животных ради забавы, пусть даже диких кабанов, хоть они и жуткие уроды. Наконец, с задержкой в 65 минут, спасибо за Тору на Белт-Парквей, я оказалась дома. Как же я соскучилась по маме! Живот у нее уже начинает выпирать. Но я решила ничего не говорить. Хоть мама и заявляет, что отрицает западный стандарт идеализированной красоты, и нет ничего дурного в том, чтобы женщина была крупнее восьмого размера, но, боюсь, если бы я брякнула что-нибудь вроде «Ой, мам, какая ты стала весомая», даже в качестве комплимента, то она бы расплакалась. Как ни крути, а ей еще не один месяц так ходить. Поэтому я просто сказала «Наверняка это мальчик». «А если не мальчик, то девчонка не меньше меня». «Ой, я только за», — отозвалась мама, утирая слезы радости. «А может быть, она плакала, потому что толстяк Луи кусал ее за лодыжки, пытаясь подобраться ко мне?» «Тогда у меня будет еще одна «ты» на время, когда тебя нет. Я так по тебе скучала. Некому было даже ругать меня за то, что я заказываю жаркое из свинины и суп в Антон из лапшичной сона номер один». «Я пытался», — заверил меня мистер Джанини. «Мистер Джи тоже выглядит на все сто. Растит козлиную бородку». Я, скрипившись, похвалила. А потом наклонилась, подхватила толстяка Луи, который орал, пытаясь привлечь мое внимание, и стиснула его в объятиях. Может, мне показалось, но, по-моему, он слегка схуднул за время моего отсутствия». Не то чтобы я намекаю, что его нарочно морили голодом, но все же не могу не отметить, что его миска была заполнена не до краев. А если называть вещи своими именами, то и вовсе наполовину, ну, может, чуть больше. Я-то всегда накладываю толстяку Луи корма с горкой. Как знать, вдруг разразится какая-нибудь эпидемия, которая убьет всех на Манхэттене, кроме кошек. Толстяк Луи сам себе еду выдавить не сможет, у него же лапки. Поэтому лучше пусть будет запас на случай, если мы все умрем, и некому будет открыть пакет с кормом. Но лофт выглядит просто потрясно. Мистер Джани много чего сделал, пока меня не было. Вынес елку. Первый случай в истории домохозяйства Термополис, когда елку вынесли раньше Пасхи. И проложил интернет-кабель. Так что теперь можно писать письма и выходить в сеть в любое время, не занимая телефон. Прям рождественское чудо какое-то. Но это еще не все. Мистер Джи полностью переоборудовал темную комнату, оставшуюся с тех времен, когда мама болела фотографом Энселом Адамсом. Отодрал доски с окон и повыбрасывал все ядовитые химикаты, которые валялись там давным-давно, потому что мы с мамой боялись к ним прикасаться. Теперь темная комната не темная, а детская очень светлая и симпатичная. Ну, или была светлая и симпатичная, пока мама не принялась расписывать стены. Конечно же, яичной темперой, чтобы не навредить еще нерожденному ребенку. Теперь их украшают сцены большой исторической важности. Суд над войноной Райдер, например, или помолвка Джейло и Бена Афлика. По ее словам, ребенок с детства должен быть в курсе проблем, стоящих перед нацией. Мистер Джи по секрету заверил меня, что закрасит все, как только маму заберут в роддом. Мол, как эндорфины попрут, так она даже разницы не заметит. Что тут сказать? Слава богу, что в этот раз мама взялась размножаться с очень здравомыслящим мужиком. Но самый замечательный сюрприз мне приготовил автоответчик. Мама с гордостью проиграла эту запись почти сразу же, как я переступила порог. Сообщение от Майкла. Первое сообщение на автоответчике от Майкла с тех пор, как я стала его девушкой. Выходит, работает? Незвонительная тактика-то. Сообщение было следующего содержания. Эм, Мия, привет. Короче, это Майкл. Я просто подумал, ну, может, ты мне позвонишь, когда послушаешь это сообщение? А то мы что-то давно не созванивались. Я просто хотела узнать, все ли, ну... Э, в порядке, как ты до дома добралась, ну и вообще ничего ли не случилось. Вот, собственно, да. Ну ладно, пока. Это Майкл, кстати, или я уже говорил, не помню. Здрасте, миссис Термополис, мистер Джи, здрасте. В общем, побежал я. Перезвони мне, Мия. Пока-пока. Я вынула кассету из автоответчика и теперь храню ее в прикроватной тумбочке. Еще там лежит А. Мешочек с зернышками риса, который мы с Майклом высаживали в День культурного разнообразия в память о нашем первом медляке. Б. Засушенный кусок тоста с шоу ужасов роки-хоррора, где состоялось наше первое с Майклом свидание, хотя свидание это толком и не получилось, потому что нам мешал Кенни. В. Снежинка из бумаги с зимнего бала в память о нашем первом поцелуе. Это сообщение — самый крутой рождественский подарок. Даже круче, чем интернет-кабель. Я вставила кассету в магнитофон и пока разбирала вещи, прокрутила, наверное, раз пятьдесят. Мама то и дело заходила, чтобы еще раз обнять меня и поинтересоваться, точно ли я не хочу послушать новый диск рок-певицы Лиз Фэр, который она купила, а еще рвалась показать мне свои растяжки. Заглянув ко мне раз в тридцатый, Я опять слушала сообщение от Майкла. Мама вдруг спросила, «А ты ему еще не перезвонила, зайка?» Я в ответ, «Нет». Она такая, «Перезвони, что же ты?» А я, «Я хочу быть как Джейн Эйр». Тут мама прищурилась. Обычно с таким прищуром она смотрит, как на канале C.S.P. обсуждают, надо ли выделять больше денег на развитие искусства. «Джейн Эйр?» — эхом повторила она. «Ты про книжку?» «Ну да», — ответила я, вытаскивая миниатюрные наполеоновские салфетницы с бриллиантами, подаренные на Рождество премьер-министром Франции из-под толстяка Луи, который разлегся в чемодане, вероятно, ошибочно полагая, что я собираю, а не разбираю вещи и пытаясь воспрепятствовать моему отъезду. Сама посуди. Джейн за мистером Рочестером не гонялась, а устроила все так, чтобы он гонялся за ней. Вот и мы с Тиной торжественно поклялись, что будем как Джейн. В отличие от бабушки, маму эта новость не очень обрадовала. «Но Джейн Эйр обошлась с бедным мистером Рочестером просто ужасно!» — воскликнула она. Я не стала говорить, что сама тоже так подумала. Сначала. «Мама», — сказала я твердо, — «а то, что он Берту держал на чердаке под замком, это как вообще?» «Ну ведь она страдала лунатизмом!» — возразила мама. «А психотропных препаратов в те времена не было. Запереть Берту на чердаке было точно гуманнее, чем сдать ее в приют для душевнобольных. Ты только подумай, что эти приюты из себя в ту эпоху представляли. Людей приковывали цепями к стене. Ох, Мия, ума не приложу, где ты таких мыслей набралась? Джейн Эйр какая-то. Кто тебе рассказал-то про Джейн Эйр? Эм, я замялась, зная, что ответ маме не понравится». «Бабушка». Губы у мамы стали такие тонкие, что почти исчезли. «Надо было догадаться», — процедила она. «Послушай, Мия, весьма похвально, что вы с подругами решили не бегать за мальчиками, но если мальчик оставляет такое милое сообщение на автоответчике, то перезвонить — это просто жест вежливости, и тут уж никак нельзя сказать, что ты за ним бегаешь». Я призадумалась. Наверное, мама права, да и никакой чокнутой жёнушке у Майкла на чердаке не водится. В квартире на Пятой Авеню, где живут московицы, и чердака-то нет, насколько мне известно. «Ладно», — сказала я, откладывая одежду, которую намеревалась убрать в шкаф. «Пожалуй, и правда надо перезвонить». Сердце у меня забилось чаще от одной только мысли. Через минуту, или даже меньше, чем через минуту, если удастся выставить маму из комнаты, я услышу голос Майкла. И без этого странного свиста, который всегда фонит в трубке, когда звонишь из-за океана, потому что никакой океан нас не разделяет, только Вашингтон-сквер. И можно не переживать, а вдруг он мечтает, была бы я Кейт Босворт, а не Термополис, ведь никаких Кейт Босворт на не нет. А если и есть, им приходится ходить одетыми, по крайней мере, зимой. «Наверное, перезвонить — это не значит навязываться», — рассудила я. Пожалуй, ничего страшного в этом действительно нет. Мама, сидевшая на краешке моей кровати, молча покачала головой. Честно, Мия, сказала она. Ты знаешь, я не люблю спорить с бабушкой более бесстыдные лжи, я не слышала с тех пор, как Рене сказал, что я божественно вальсирую. Но, учитывая мамино положение, я не стала заострять на этом внимание. Однако, если хочешь знать мое мнение, Манипулировать мальчиком ⁇ последнее дело, особенно если мальчик тебе не безразличен. Особенно если это такой мальчик, как Майкл. Мам, если я хочу провести с ним всю оставшуюся жизнь, без манипуляций все равно не обойтись, терпеливо пояснила я. Не могу же я сказать ему правду. Если он узнает, сколько глубока моя страсть, он убежит, как испуганный олененок. Мама, похоже, была ошарашена. «Как кто?» «Как испуганный олененок», — повторила я. «Вот Тина призналась своему парню, Дэйву Фарух, Элябару, какие чувства к нему испытывает, а он исполнил финт Дэвида Каруза». Мама заморгала. «Кого-кого?» «Дэвида Каруза», — повторила я. «Ей-богу, жалко ее. Как она только мистера Джи окрутить сумела». Поверить не могу, что она не знает таких вещей. Он в один прекрасный день просто взял и исчез. Дейв всплыл только, когда Тина выключила билеты на Рестлманию в Гарден. И даже несмотря на это, по словам Тины, все у них с тех пор как-то нескладно. Закончив разбирать вещи, я шуганула толстяка Луи, закрыла чемодан и поставила его на пол. И села рядом с мамой на кровать. «Мам, пойми, я не хочу, чтобы у нас с Майклом вышло так же». Я люблю его больше, чем кого бы ты ни было в целом мире. Ну, кроме тебя и толстяка Луи. Это я просто из вежливости добавила. Мне кажется, Майкла я люблю больше, чем маму. Может, это и ужасно звучит, но я ничего не могу с этим поделать. Сердцу не прикажешь. Но с моей любовью к толстяку Луи ни одно чувство не сравнится». «Ну как ты не понимаешь?» — воскликнула я. «Я не хочу разрушить то, что между нами есть. Он мой Ромео в чёрных джинсах вообще «Обще-то я никогда не видела Майкла в чёрных джинсах. Но наверняка они у него есть. Просто в школе у нас форма, поэтому обычно он ходит в серых фланелевых брюках, как все мальчишки». «Тут ещё какое дело? Ведь Майклу на раз найти кого-нибудь получше меня. Поэтому надо быть особенно осторожной». Мама заморгала совсем растерянно. «Кого-нибудь Лучше тебя. Да о чем вообще, Мия? Как сказать? Пробормотала я. В общем, я не очень-то привлекательна как девушка. У меня не сногсшибательной внешности, ничего такого. И мы с тобой прекрасно знаем, сколько мне пришлось пахать, чтобы сдать алгебру за первый семестр. Короче, достоинств у меня ноль. Мия, вид у мамы был потрясенный. Да что ты такое говоришь? У тебя полно достоинств. Ты столько всего знаешь о защите окружающей среды, и об Исландии, и женском кино, которое крутят по лайфтайм. Я постаралась улыбнуться бодро, словно и впрямь считаю все это достоинствами. Мне не хотелось, чтобы мама чувствовала себя виноватой в том, что не передала мне свои художественные дарования. Она тут совершенно ни при чем. Просто не та ниточка ДНК куда-то вплелась». «Ну да», — сказала я. «Но какие же это достоинства, мам? Сама посуди. Майкл клевый, умный, на разных музыкальных инструментах играет, песни пишет, за что не возьмется, все получается. Его неминуемо окрутит какая-нибудь красотка, которая умеет сёрфить или что-нибудь еще в таком роде. Это только вопрос времени». «Не вижу логики», — возразила мама. «Если тебе пришлось покорпеть над алгеброй немножко больше, чем твоим одноклассникам, то ты сразу бездарность». И поэтому Майкл непременно замутит сёрфершей? Ну, не знаю. Но вот что я точно знаю. Если ты не виделась с мальчиком месяц, и он оставляет тебе сообщение на автоответчике, то перезвонить нужно обязательно. Если ты будешь его игнорить, это практически стопроцентная гарантия, что он таки сбежит. И совсем никак, испуганный оленёнок. Я заморгала. А ведь мама права. Только ты. Тут я увидела, что в бабушкиной схеме, ну что мужчина, которого ты любишь, должен постоянно сомневаться, любишь ты его или нет, зияют дыры. Например, мужчина может попросту решить, что ты к нему равнодушна, и отчалить, а там глядишь и влюбиться в какую-нибудь другую девицу, в чьих чувствах он уверен, например, в Джудит Гершнер, которая вся из себя вундеркинд и президент компьютерного клуба. Хотя она вроде бы встречается с каким-то парнем из Тринити, но никогда не знаешь, может, это просто уловка, цель которой — внушить мне ложное чувство безопасности, чтобы я ослабила бдительность, и проглядела момент, когда Джудит подтащит Майкла вместе клонировать дрозофил. «Мия», — сказала мама, тревожно всматриваясь в мое лицо, «ты в порядке?» Я попыталась выдавить улыбку, но не смогла. Как, — лихорадочно думала я, — мы с Тиной могли не заметить такую здоровенную прореху в нашем плане. Ведь в эту самую минуту Майкл может болтать по телефону с Джудит или еще какой-нибудь интеллектуалкой, обсуждать квазары или фотоны или что там еще обсуждают умные люди. Хуже того, он может болтать по телефону с Кейт Боссуарт, обсуждать с ней волновую поверхность». «Мама!» — выпалила я, вскакивая. «Срочно! Срочно! Нужно ему позвонить!» Хорошо, хоть паника, стискивавшая мое горло, не была слышна в голосе. «О, конечно, Мия!» — вид у мамы сделался довольный. «Вот это правильно!» Шарлотта Бронте — прекрасная писательница, но не забывай, она сочинила Джейн Эйр в 1840-х годах, и жизнь тогда была устроена несколько иначе, «Мама!» — крикнул я. У московицы родителей Лили и Майкла железобетонное правило насчет звонков после одиннадцати в будни. Фарботтон и точка. А уже почти одиннадцать, а мама все стоит, лишая меня личного пространства, который мне позарез необходимо, если я намерена сделать этот суперважный звонок. «Все-все», — с сказала мама. «Она хоть и беременная, но с этой копной длинных черных кудрей все равно красотка». Я, похоже, унаследовала папины волосы, которых, впрочем, никогда и не видела. Сколько я его знаю, он всегда был лысый. Жестокая штука ДНК. Ура, она ушла. Беременные женщины двигаются так та медленно. Хотя, если подумать с точки зрения эволюции, вроде как логично, чтобы они были попроворнее. Надо же убегать от хищников и все такое. Но, похоже, что-то тут не срослось. А я тут же ринулась к телефону. Сердце у меня колотилось. Наконец-то, наконец-то я поговорю с Майклом. Если верить маме, в этом даже никакого криминала не будет. Он позвонил первым, а значит, нельзя считать, что я навязываюсь. Я совсем было уже собралась снять трубку, как вдруг телефон затренькал. Сердце у меня в груди перекувырнулось. Но каждый раз кувыркается, стоит мне увидеть Майкла. Я сразу поняла, что это он. Но трубку взяла только после второго гудка. Конечно, я не хочу, чтобы он бросил меня ради более расторопной девицы, но, не дай бог, он подумает, будто я сижу у телефона в ожидании его звонка. Своим самым изысканным тоном я сказала «Аллоу». В ухо мне ударил бабушкин прокуренный голос. «Амелия», — проскрыжетала она, — «ты почему так странно говоришь? Часом не заболела? Бабушка, я поверить не могла, на часах 1059 у меня ровно минута, чтобы позвонить Майклу, не рискуя вызвать негодование его родителей. Я не могу сейчас говорить, мне нужно сделать другой звонок». «Фуй», — фыркнула бабушка. Как будто я не понимаю, кому ты собралась звонить в такой час. Бабушка, 10.59 с половиной, все в порядке. Он позвонил первым. Я только перезваниваю. Это же чистая вежливость. Уже слишком поздно, чтобы звонить этому мальчику, заявила бабушка. 11 ровно. Шанс упущен. Спасибо бабушке. Все равно вы завтра увидитесь в школе, продолжила она. А теперь дай-ка трубку матери. «Матери?» Я просто в осадок выпала. «С мамой бабушка разговаривает только, когда без этого совсем уж нельзя обойтись. Они не ладят еще с тех пор, как мама, забеременев мной, отказалась выходить замуж за папу, объявив, что не желает растить ребенка среди вырождающейся аристократии. «Да, матери», — повторила бабушка, — «ты же в курсе, что она у тебя есть». Я вышла из комнаты и дала трубку маме, которая сидела в гостиной с мистером Джанини и смотрела закон и порядок. «Кто звонить?» — я говорить не стала. «Скажешь?» — так мама велит передать, что она в душе, и мне придется общаться с бабушкой дальше. «Алло!» — сказала мама радостно, полагая, что звонит кто-то из ее подружек, обсудить очередные выкрутасы города Стерна или Бобби Тренди. Я быстренько улизнула. Неподалеку от дивана есть несколько тяжелых предметов. Вдруг мама запустит в меня чем-нибудь, если я останусь в зоне досягаемости. Вернувшись к себе в комнату, я предалась горестным мыслям о Майкле. Что я скажу ему завтра, когда мы с Ларсом заедем за ним и Лили на лимузине по дороге в школу? Что, вчера было слишком поздно звонить? А если он заметит, что у меня ноздри дрожат? Не знаю, вычислил ли он уже эту мою особенность, что они дрожат, когда я вру, но мне кажется, я рассказывала о ней Лили. Я ведь абсолютно не способна держать язык за зубами, когда дело касается вещей, о которых лучше не трепать на каждом углу. Что, если она все передала ему? В унынии я сидела на кровати, в сон клонила нестерпимо. В джинове то сейчас пять часов утра, у меня все часовые пояса кубарем полетели. И вдруг меня осенило. Можно ведь глянуть, если Майкл онлайн, и написать ему в мессенджере. Я вполне могу это сделать, даже несмотря на то, что мама говорит по телефону с бабушкой, потому что у нас теперь кабельный интернет. Я срочно полезла в компьютер. «Ура! Майкл онлайн!» «Майкл!» — набрала я. «Это я! Привет!» Я дома. Хотела тебе позвонить, но уже 12-й час. Побоялась, что твои родители рассердятся. После краха головоломки Майкл сменил ник. Больше он не головолом, он Linux Rules. В знак протеста против монополии, которую Microsoft пытается установить в индустрии программного обеспечения. Linux Rules. Добро пожаловать домой. Здорово, что ты написала. Я уж думал, ты вообще жива или как? Выходит, он заметил, что я перестала звонить. А это значит, что наш стенный план очень даже работает. По крайней мере, пока. То Луи. Да, жива, жива. Просто дел по горло. Ну, знаешь, вершить судьбы страны и все такое. Нам с Ларсом завтра заехать за вами перед школой? Линукс рус, Было бы неплохо. А какие планы на пятницу? Какие планы на пятницу? «Он что, хочет пригласить меня на свидание? Правда, что ли? Неужели дождалась?» Я постаралась выдержать обыденный тон, чтобы он не понял, как я волнуюсь. Хватит того, что я перепугала толстяка Луи, когда запрыгала на компьютерном стуле и чуть не наехала ему на хвост. Тол Луи. «Да вроде никаких. А что?» «Линукс Рулс. Может,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 Ну если на свете девчонка счастливее меня, да нет, быть того не может. Укуси меня, Майли. Трясущимися пальцами я стала набирать ответ. Толуи, почему нет? Только у мамы отпрошусь. Завтра точно скажу. Linux rules. О'кей. Okay. Да завтра тогда, в районе 8:15. Толуи. Да, завтра в 8:15. Я хотела добавить еще что-нибудь вроде «люблю, скучаю», но застеснялась и не стала. Ну, правда, стрёмно это как-то, говорить человеку, которого любишь, что любишь его. Казалось бы, чего тут стрёмного, а вот стрёмно. Вряд ли Джейн Эйр так поступала. Ну, если не брать тот момент, когда она узнала, что любимый ослеп в результате героической попытки спасти чокнутую жену-поджигательницу из ею же устроенного пожара. А меня всего-то поужинать в киношную пригласили. Согласитесь, есть разница. Майкл снова принялся печатать. Линукс Слушай, я пролетел всю галактику из конца в конец. Во всех Звездных войнах» это одна из моих любимых реплик. Я тут же набрала ответ. То Луи, вообще-то я люблю порядочных мужчин. Это уже империя наносит ответный удар. Оттуда фраза, на что Майкл ответил. «Линукс Рулс, я порядочный». Это круче всякого «я тебя люблю», потому что сразу же после этих слов Хан Соло целует принцессу Лею. О боже! Кстати, Майкл чем-то похож на Хана Соло, а я на принцессу Лею. Он сумеет починить любой гиперпривод, а я, собственно говоря, и есть принцесса, и все время рву сделать мир лучше, как лея, и все такое. А собака Майкла по кличке Павлов даже смахивает на чубаку. Ну, если бы чубака был Шелти. О более клевом свидании я и мечтать не могла. Мама точно меня отпустит, потому что киношное недалеко, да и потом. Это же Майкл! Майкл нравится даже мистеру Джанине. А ему мало кто нравится из мальчишек, которые учатся в школе имени Альберта Эйнштейна. Он говорит, что почти все они ходячие сгустки тестостерона. Интересно, а принцесса Ле читала Джейн Эйр? Может, никакой Джейн Эйр в ее галактике нет? Теперь я точно не засну. От избытка чувств через 8 часов 15 минут я его увижу. А в пятницу буду сидеть рядом с ним в темном зале. Только я и он, и никого больше. Ну, кроме официанток и других людей, пришедших посмотреть кино. Я знаю, сила со мной.